Едва в сон ней провалилась, обнаружила чащу на охоте. Охотица моя зловредина очень любила, особенно на ведьмаков и магов. А уж ежели на двоих разом, у нее душа пела. Сейчас такая охота и шла. На севере леса заповедного нецветущий, по причине того, что солнце село, ромашки закрылись. Чертил письмена магический ведьмак. На западе тем же самым занимался маг, да не простой, а хорошо знакомый мне, Тирамир. Чертил сам, да рядом с ним сидел отец его, Ингиборг. «Я ей устрою ведьмин суд, тварь подколодная!» — шипел маг. «Я ей весь лес сожгу!» «Угомонись!» — прикрикнул на него последний архимаг королевства. Заратар, один из сильнейших магов континента. Его словам стоит верить. Волкирин — не хозяйка леса. Она лишь прислуга у ведуньи. Как интересно! И не только мне интересно стало, чаще и та прислушалась». Сирамир же резко выпрямился, с ненавистью на отца поглядел и вопросил. «А ты молчать будешь? Маму на суд поволокли, а ты молчать будешь, да, отец? Всегда молчал, и сейчас промолчишь». Архимаг молчать не стал, напротив приказал магистру «Заткнись». Посидел, глядя на сына, и добавил. "Слово стену не обвинят, доказательств у них нет». «Ха-ха три раза, доказательств нет, это правда, но старшим ведьмам доказательства и не нужны». Несправедливость они видят. И злобу видят, и вину, и все, что им требуется, — слово ведьмы. Я долго молчала, очень долго. Все время боялась, что лесная сила правду проведает. Последствий для себя опасалась, но время страха прошло. — А если доказательств нет, почему мать до последнего лететь не хотела? — прорычал Тирамир и палку отшвырнул, который знак магический чертил, да не дочертил. — А что доказывать? — вопросил он Гиборг. Что прогнала девчонку негодную. В этом ее вина. Ой, дурак! А говорили умен, лучший королевский архимаг видимо, ошибались. Или ошибочные сведения у архимага. И надо же, я права оказалась. Отец, тихо сказал Тирамир, а что если мать, она не ведьма? Что? Ингиборг подскочил с бревна, на котором сидел. Мм, сколько негодования. Бальзам для моих ушей. и тут чаще проявила нетерпение. «Обожди, разговор очень уж интересный», — попросила я. Но поганка моя заповедная, как виноватая, с радостью предоставила мне возможность послушать подольше, а сама к ведьмаку умчалась. Тот как раз стоял, широко расставив ноги и, простирая руку над вычерченной руной, читал, нараспев заклинание «Призыва нежити». Зря он так. Хлёстко вырвалась из земли колючая лиана. Жестко ударила по самому нежному у мужчины месту. Взвыл на последнем слове заклинание ведьмак, да так громко прочувствовано так, что воющий невдалеке на Луну волк замолк, посрамленный, после чего выть передумал и ушел. Просто ведьмак выл гораздо громче волка, основательнее, отчаяннее. Что говорить, птицы ночные те умолкли, внимательно слушая. Смотреть-то было не на что. Несчастный, покрытый бутончиками ромашек-ведьмак, скакал по лугу, попирая собственный труд и нанесенные руны. И, держась руками, за место очень интимное, из которого, кстати, еще предстояло повытаскивать все колючки. А зная мою зловредину, колючек там, видимо, невидимо. Я... у меня нет слов. Слов действительно не было. Чаще ответила угрожающим «будет знать, как в мой лес ладить». Потом глубокомысленно добавила «все равно с него толку нет». Объясняла, объясняла, а он сегодня опять с девками и совершенно бессмысленно. Нет, но чаще она такая. А с Тирамиром что задумала? Мне даже интересно стало. Напрасно. Через мгновение выть близ моего леса начали двое. Да как вылета. Волки, кажется, теперь месяц молчать будут. Ингиборг же от мага до ведьмака, тратя неимоверное количество порталов. А они у него на артефактах замкнуты. Пытался помочь то одному, то другому магии целительской. И не учел одного маленького нюанса. Шипы заповедные чаще они магию впитывают и увеличиваются в размере. Ну и зараза же ты, не сдержалась я. Чаще от похвалы расцвела вся в целом и в отдельности тоже. Так что когда Энгиборг, магистра и принца приволок к лекарям, тем представилось поистине цветущее зрелище. И я подумала. Как же мне повезло, что время просыпаться пришло. Вовремя очень оно пришло.